шестое. Повсюду творилось что-то ужасное. Неразбериха черт ногу сломает. С каждым днем открывались все новые язвы и червоточины в управлении. Словно гнилое сукно, подсунутое ворами, все трещало вокруг. Мышицкий понял свою наивную ч щ е т у в день приезда, когда осматривал губернские учреждения. Крахобор Сютаев, своровавший шматок сала, уже не представлялся ему опасным. По степям и по банкам сидели такие зубры, что куда там, смотрителю, б о г а д е л ь Боже, если бы только клопы д да о гнилые нары! И сенатор Мясоедов тоже хорош гусь! Ревизия не вскрыла и сотой доли загнивания в губернии. Вскоре чья-то заботливая рука в злорадном предвкушении подкинула ему на стол недавний номер журнальчика «Дело ипотеха». Сергей я к о ч нашел его на своем столе и долго листал страницы, совершенно не понимая, с какой целью он оказался в его кабинете. И только перелистав журнал до конца, понял. «Свиньи», — сказал он с ненавистью, — «харьки несчастные, и отомстить-то не смогли как следует. В журнале была приведена карикатура. Мышецкий со шваброй в руках склонился над круглой дырой в а т е р к л а з е т Автор карикатуры не знал его в лицо, но такая деталь, как пенсне, была ему известна. Под картинкой были оттиснуты стишки, не без яда. «Князь М.И. через ватер в о з в о л я е т Русь недужную. Чистит ножник губернатор. Место-то ведь нужное!» Вот пример администрации. Начинай с ассинизации. И подпись «Золотарь в отставке». Попробуй придерись. Да, действительно так было. Он указывал на мерзостное состояние общественных уборных, но разве же думал, что благие стремления к чистоте приведут его к позору на всю читающую Россию? В бешенстве рванул журнал наискось, Тряс колокольчиком до тех пор, пока не влетел в кабинет Огурцов. «Кто прислал мне эту гадость?» «Не знаю, ваше сиятельство». Огурцов посмотрел на разбросанные по полу клочья бумаги. «Я даже не выходил». «Все в вы одним миром мазаные». Секретарь канцелярии, как прибитая собака, затыкался в двери, а в спину ему новая. «Стойте!» «Где сейчас находится султан с а м с а р б а й «В степи, ваше сиятельство?» «Это понятно, но где в степи?» «Этого никто не знает, ваше сиятельство?» «Послать же сейчас казаков линейного батальона. Пусть разыщут этого сиятельного жулика, чтобы он незамедлительно прибыл ко мне для переговоров». «Будет исполнено, ваше сиятельство?» «Стойте!» Что вы т ы ч и т е с ь в двери, я еще не закончил. Слушаю ваше свидетельство. Поговорите по телефону с губернским банком и узнаете, на какую сумму имеются перечисления из Министерства германских колоний на имя Омбусом Сырбая. Я мигом ваше свидетельство. Остался один и пробарабанил пальцами по краю стола. Тра-та-та, тра-та-та. Что бы еще сделать? Вызвал «Статистика». Скоро погонят скот со степи. Сколько бьют скота на солганах в среднем за сутки? Вагонов с 10 ваше с и я е л ь с т в о Это выходит голов до 500 А кровь, а отходы? В реку, ваше сиятельство. Самы кровищи нажрутся, вот такие под берегом засыпают. В Астрахани тузлук, а в нашем Уренске бойне... — Вот источник всей заразы. Мы еще спрашиваем, откуда холера берется. Огурцов вскоре вернулся и доложил, что директор банка желает лично переговорить с вице-губернатором. Мышецкий приложил к уху микрофон, прокричал в трубу, укрепленную на стене. — Счет на султана из Орды во сколько? — 128 тысяч, — ответили ему. «Где находятся деньги? У вас в банке или уже отправлены в степь?» В ответ раздался другой голос. «Сергей я к о в в и ч это я. День добрый». «Чикулини? Что вы там делаете?» Полицмейстер таинственно приглушил голос. «В банке не все спокойно», — ответил он. «Будет лучше, если вы подъедете сюда сами. Только, пожалуйста...» «Остановите лошадей на Хилковской и заходите в банк со двора, чтобы не привлекать внимания». Мышецкий быстро сбежал по лестнице. «Нет», — сказал он, — «я положительно схожу с ума». Однако с ума он не сошел, а сделал все так, как велел ему ч и к о л е н и оставил лошадей за квартал до банка и проник в помещение с заднего двора. Его встретили испуганные лица финансовых чиновников». б р о н н о Иванович ползал по комнатам банка, измеряя половицы рулеткой. Двое дюжих городовых передвигали железные шкафы. «Что тут происходит?» — спросил Мышецкий. «Не тревожьтесь, Сергей Яковлевич, не миновал и нас чаш сия. Служащие подозревают, что под банком ведется подкоп». «Этого еще не хватало. Может осмотреть подвалы в округе?» «Не-не-не!» — не", замахал руками Чиколини. «Что вы, князь, как можно? Сразу вспугнём!» «Какая наглость!» — возмутился вице-губернатор. р н а д о б ы н а м выждать! Копать-то они будут ещё долго! Я уже а р е с т и д а Карпыча сюда вызвал!» Вскоре, переодетый в штатское платье, тоже с заднего двора появился в банке полковник Сущев Ракуса. Все трое они ещё раз обошли помещение банка, Проверили расположение сейфов и надежность решеток. «Очень хорошо!» — спокойно рассудил Сущев Ракуса. «Вы, любезный Брон Иванович, дайте им докопаться, а потом арестуйте с поличным. Только не понимаю я, зачем вы меня-то позвали?» «Как зачем? Вы же обязаны...» Губернский жандарм посмотрел на князя Мышецкого, но ответил в сторону полицмейстера. Вы не учите меня. Я свои обязанности знаю. И в уголовные дела вмешиваться не стану. В своих дел, во как, под козырек самый. Помилуйте, взмолился Чиколинь. Какие же это уголовные? Мои обираловцы не такие дурни, чтобы на банк п а л ь с т и ц Им пальтишек д да о часиков хватает. А тут ведь как репа пареная. Явная экспроприация в пользу одной из социальных партий. Сущев Ракуса взмахнул перчаткой, резко обрывая полицмейстера. «Не выдумывайте, — сказал он. — Я лучше вас знаю положение в губернии. И сейчас не найдется в Уренске человека, который бы осмелился возглавить столь рискованное предприятие. Это ваши, Бруно и в а н о ч «Как бы не так! — фыркнул ч и к а л е н ь И баста! — заключил жандарм. Чиколени сложил ладони перед собой на католический манер, воззвал к мышецкому с мольбою. «Вот и всегда э д а к т а з а с т у п и т ь ваше с и т е л ь с т в а р е с т и т Карпович, не при нем быть сказано, какой уже раз отпихивается от своих дел. А потом, когда моя полиция в лепешку расшибется, он и забирает славу к своим жандармам. Сущев Ракуса дружески обнял полицмейстера, пощекотал его бледную д да о синевы выбритую щеку усами. — Ах вы, старый кляузник! Как вам не стыдно перед его сиятельством? — Люблю я вас, б р о н н о Иванович, люблю. — Но вы не грешите. Это ваши обираловцы копают под банк. Вы меня не проведете. а р е с т и т Карпч развернулся, щелкнув перед м ы ш е т с к и м каблуками и, прижимая к груди котелок, направился к выходу. «Проклятая жизнь!» — вздохнул ч и к а р и н я огорченный. «Ну что ж, идите с Богом, а я останусь. Вот дождусь ночи, послушаю, как они, шибко ли скребутся». Почесал себе в затылке, хмыкнул. «А может, крысы, ваше сиятельство?» Мышецкий обратился к п л и ц м е й с т е р у б р о н Иванович, около полуночи п р и о т к р ы т и и двери. Я, может быть, хотя и не обещаю, загляну к вам на минутку». — Вместе послушаем. Сущев Ракуса подождал во дворе вице-губернатора, любовно тронул его за локоток. — Напрасно б е с п о к о и т е с ь князь. ч и к а л е н и старый фантазер. Я в его авантюрах участвовать не буду. — Но вполне возможно, что ч и к а л е н и е прав. Может, это действительно экспроприация, и затеяна она как раз местными революционерами? — Не верьте, Сергей я к о в и ч Утешил его с у щ е в р а к у с а Теперь революционер дохлый пошел, он больше книжки читает. А прочтет, болтать начинает. Государственный банк — дело не шуточное, тут смелость нужна. Помолчав, Мышецкий признался. — А мне сегодня одну гадость подсунули. — Это я подсунул ваше сиятельство, — вдруг рассмеялся жандарм. — Изъял из обывательской почты. «Вы?» — удивился м а ш е ц к и й «Конечно же, князь. Пока я в Уренской губернии, вы за мною, как за каменной стеной». Сергей я к о в л е ч откровенно спросил жандарма об отрыганье, и полковник ответил так. «Меня больше занимают деповские социалисты. На всякий же случай спешу предупредить вас, князь». Хоругви и знамена этих союзников хранятся в кафедральном соборе. м е х с е д е к мельт муку, которую подсыпает ему о т р ы г а н е в Так вы, князь, не оступитесь между жерновами». «Постараюсь быть осторожным», — сказал Мышецкий. «Во-во», — похвалил князя жандарм, — «осторожность не помешает». Мышецкий не заходил в эту ночь в банк, Но утром ч и к а л и н и сам явился к нему в присутствии, серый от бессонницы и мрачный. Неспеша поставил в угол шашку, откинул полу старенькой шинели, достал платок и высморкался. — Ну? — подстрекнул его Сергей я к о в л и ч Что там? — Мужик умер на петуховке, — сказал полицмейстер. — Сей день хоронить будут. Говорят, от холеры. — «Постойте, сначала о банке. Подтвердились слухи или же пустое?» «С банком все ясно», — пояснил ч и к а л и н и «Копают сволчи и здорово копают. С е й часу ночи до 5 я т утра непрестанно. Видно, спешат. Больно деньги понадобились. Скоро и наверх вылезут». Сергей я к о в л и ч помолчал, раздумывая. «Ну а что за мужик там помер?» Да квасом торговал. Признаки нехорошие, а вскрывать не дали. Посылал я наряд полиции, так не дали окаянные покойников в больницу в е с т и Мышецкий позвал к себе Борисика. Господин инспектор, вам известно о покойнике с Петуховки, которого сегодня хоронят? Безусловно, князь. п р и ч и н а смерти? Неизвестно. А вскрытие? Господин е н и к о л о п о в заявил, что это инфлюенция. Но я слышал, что у покойного была х о л е р и н а И однако делать вскрытие не стали. Сергей я к о л е ч не сдержался, трахнул кулаком по столу. «Почему не стали?» Борисяк ответил с достоинством. «Не дерзите, князь!» е н и к о л о п о в отказался делать вскрытие, ссылаясь на свой диагноз. А родственники покойного отбили труп у полиции. «Ну а вы-то на что существуете?» «Дайте мне ваши права, и я заставлю делать вскрытие». «Может, вам еще пушку дать?» Мышецкий подскочил к б о р и с е к у вытянул перед ним руки. «Почему все я, все я должен за вас делать?» «Поехали вместе, ч и к о л е не остался». На въезде в Мещанскую Слободку попалась первая пьяная парочка — старый дед и внучек лет 5 А позади пьяных шла веселая бабушка и подгоняла обоих хворостиной. Когда коляска вице-губернатора поравнялась с ними, бабушка пояснила. «Гляди-кась, еще до поминок набрались!» В конце грязной улочки вокруг хибарки покойного уже г о л д е л а толпа провожающих — Желтый сундук гробовины вдруг высунулся из окна дома, и под вопли женщин тут же был принят на руки мужчин. «Почему через окно?» — спросил Мышецкий. «Примета!» — пояснил б р и с я к «Коли выносить через двери, так и второй покойник случится. И несут его, видите, не маслами вперед, а затылком». Гроб был водружен на телегу. Впереди процессии выстроились молодцеватые парни с топорами в руках. С гиканьем, словно дикари, они вдруг поскакали перед толпой, чертя топорами кресты заклинаний по воздуху. Дополняя ритуал заговора, шла за ними потлатая старуха с метлой. Громко причитая по усопшему, заметала за парнями следы, плевалась в стороны. Глаза у нее желтые, злые, как у волчицы. Сергей я к о в и ч был поражен. «Ну, — сказал он, — всему есть предел. Слава богу, мы живем уже в двадцатом веке, век покорения электричества и перехода на жидкое топливо». Не вылезая из коляски, вице-губернатор встал во весь рост и громко прокричал в толпу. «Остановитесь, православные! Кто здесь ближайшие родственники покойного?» «Почему тело не было отвезено на вскрытие? Стойте, стойте!» Толпа ответила ревом, над головой Мышецкого просвистел булыжник. Борисяк, нагнувшись, подхватил с земли вице-губернаторскую шляпу. «Я запрещаю, — продолжал Мышецкий, — хоронить усопшего на кладбище до тех пор, пока вы...» Слова его потонули в злобных выкриках. «Теперь вы поняли?» — спросил Борисяк. Бледный попик вцепился в коляску, селясь что-то растолковать. Сергей Яковлевич схватил его за скользкую, как рыбья чешуя, ризу. Треснула п о р ч а попав, тащили в коляску, посадили между ног. «Гони!» — гаркнул Борисяк. Кучер нахлестнул лошадей, и процессия вдруг поняла, что у нее отнята главная принадлежность похорон — Сам распорядитель их, Попик. Этим-то и воспользовался Сергей Яковлевич. Натянул шляпу поглубже, снова закричал в толпу. «Или в больницу, или... кол осиновый на могилу!» Борисяк встряхнул Попика в своих здоровенных ручищах. «Ну, батька, подтвердите, что вы сейчас слышали?» Священник натреснуто проскулил. «В больницу, в больницу! От греха подали!» И по городу прошла странная процессия. Сначала выезд вице-губернатора. м е с н о в а т ы е парни с топорами. Старая ведьма с помелом. Сам виновник торжества, везомый на дрогах к л я ч я м и Дьячок с миской кутьи. Далее рыдающие вопленицы, а за ними толпа мещан, вооруженных верою в Бога, и злостью на медицин. у И Николопов снова отказался производить вскрытие. «Я знаю, князь», — заявил он, — «что перед нами случай острой инфлюенции и не более того». о с к р ы в а й т е велел Мышецкий. «И не подумаю. Я ручаюсь за свой диагноз». «А я ручаюсь за свой», — злобленно ответил Мышецкий. й что в случае вашего отказа вы в 24 ч а с а покинете Уренскую губернию. с к р ы в а й т е а я буду ждать результатов. Через полчаса, закончив вскрытие, Вадим Аркадьевич вернулся к поджидавшему его вице-губернатору. Стараясь не глядеть в сторону Борисика, он сказал сквозь зубы, «Не все же пироговы, е князь!» «Вот и я ошибся!» «Велите полиции разогнать провожающих по домам, а родственников покойного упрятать в холерный барак». «Давно бы так!» — буркнул Борисяк. И Николопов налил себе воды и жадно выхлебал. «Кажется, началось что-то рано в этом году».